Дот принципиально уселась как можно дальше от Уолли, насколько это позволяли размеры комнаты и конфигурация стола. Говорила она мало и все время ловила себя на мысли, что ей очень хочется оповестить всех собравшихся, как повел себя дражайший гость по отношению к ней, когда сам вызвался проводить ее домой. Но всякий раз она вовремя прикусывала язык, и все же он свинья, самая настоящая свинья». Она молча наблюдала за тем, как он весело болтал с Ди, как ловко смастерил из салфетки куклу-марионетку и тут же выдрузил ее на пальцы Ди и стал водить ими то в одну сторону, то в другую. Дот смотрела, как он загребает пищу вилкой, словно лопатой, потом закладывает все это в рот и начинает тщательно пережевывать задними клыками, а передние зубы в это время некрасиво нависают над нижней губой. Отец подготовился к приему гостя на высшем уровне, Выглаженная рубашка с закатанными до локтя рукавами. Волосы обильно смазаны брелентином и уложены волосок к волоску. Что еще больше разозлило Дот? С чего это вдруг ее родители стелются перед таким типом, как у Оли? Видишь, как расфуфырились. Или они всерьез думают, что ее может завлечь такой парень, как он? У нее даже скулы свело от негодования. При одной только мысли, что родители считают Уолли подходящей партией для нее. Дескать, он ей ровня. То есть они полагают, что ничего лучшего она в своей жизни не заслуживает, кроме этого Уолли Дэя. Между тем Уолли и Рэг, переместившись к камину, с веселым смехом вспоминали всякие разные истории из тех времен, когда они трудились вместе. Вспомнили своего бригадира, тот еще был типчик, ни хрена не смыслил ни в какой работе. Потом помянули и владельца предприятия, повезло малому, родился с серебряной ложкой не только во рту, но и в заднице тоже. Дот молча мыла посуду в раковине. У нее не было ни малейшего желания разговаривать с матерью, которая, тем не менее, умудрилась уже дважды ткнуть ее под ребра и напомнить «Будь с ним поприветливее». Дот лишь молча сглотнула слюну, вспоминая о том, насколько приветливо повел себя с нею у Уолли, когда ему выпал удобный случай. Неожиданно в кухню зашел Уолли, в руках он держал две креманки. «Ну, миссис Симпсон, вы и мастерица». Умеете приготовить такой заварной крем, что просто пальчики оближешь, и не жирный, именно то, что надо. Он облизал свои губы, словно подтверждая, что крем действительно получился на славу. Надеюсь, ты не кривишь душой, у Уолли. Хотя, если честно, то за свою жизнь я этого крема переготовила тонны. Джоан издал кокетливый смешок. Комплимент у Уолли явно пришелся ей по душе. Уолли остановился всего лишь в паре шагов от Дот и на нее вдруг пахнуло его дешевым одеколоном. То ли дело сол, от него всегда так изысканно пахло. Запах дорогого мыла, натурального масла для волос, легкий аромат каких-то пряностей с горчинкой. В этом аромате было что-то опьяняющее. Иногда ей даже хотелось чихнуть, и она с трудом сдерживала себя, чтобы не потревожить сон. Своего возлюбленного, когда тот мирно посапывал в ее объятиях. Она не могла дождаться, когда же, наконец, Уолли уберется в освояси. Ну вот, наконец, родители благодушно проводили его чуть ли не до калитки. «Ну что ж, все прошло хорошо», — констатировала Джуан, снимая парадную скатерть со стола и направляясь к раковине, чтобы замочить ее на ночь. Вначале скатерть должна хорошенько отмокнуть в холодной воде, а уж утром ее подвергнут кипячению и стирке. «Он славный парень, правда, Рэк? «Очень славный, я же тебе говорил». Ему мой крем понравился, очень, и аппетит у него хороший. Дот лишь молча перевела взгляд с матери на отца. Как так получилось, что ее Солу, который обращался с ней как с королевой, называл ее леди Кловер, никогда не суждено было удостоиться столь радушного приема, который ее родители устроили Уоллесу, человеку, который не применил воспользоваться первой же возможностью облапать ее, оказавшись в темном переулке? У этого козла нет ни манер, ни воспитания, и он, видите ли, славный парень. Нет, это было выше разумения Дот. Едва только Уолли откланялся, как Дот побежала навстречу с Барбарой, о чем они договорились заранее. Барбара уже поджидала ее в конце Нерустрит. стрит Вначале они просто прошвырнулись по району в поисках подходящего местечка, где можно было бы выпить чашечку кофе. Дот чувствовала себя немного неловко из-за того, что не сказала подруге о том, что к ним домой на ланч приходила Оля. А с другой стороны, как прикажете ей преподнести эту новость? Вот что Барбара, парень, которого ты любишь и которого я презираю всем сердцем, но за которого мои родители мечтают пристроить меня. Не совсем подходящее начало. А потом лучше промолчать. Взявшись за руки, обе подруги дружно зашагали в ногу. «Что слышно насчет работы на фабрике?» — поинтересовалась Барбара. «Да пока только сообщили, когда мне заступать на смену», — неопределенно пожала плечами Дот. «Надо постараться привести себя в норму за оставшиеся дни. Совсем я что-то расклеилась». Впервые Дот честно призналась подруге, что далеко не все в ее жизни обстоит благополучно. И Барбара по достоинству оценила эту откровенность. «Ты справишься, я не сомневаюсь в этом ни минуты, Дот. Я всегда считала тебя самой сильной девушкой на свете». «Еще ни один парень не сумел заставить тебя плясать под его дудку. И с этим своим солдатиком ты когда-нибудь поквитаешься. Жопа с ручкой, вот он кто!» «Не смей называть его так», — возмутилась Дот, но невольно рассмеялась шутки подруги. «Не понимаю, почему ты за него горой стоишь. Он ведь обошелся с тобой, как последний мерзавец». «Да знаю, я знаю. Однако виноват не только он один», — возразила Дот. И потом, он же не знал главного, подумала она про себя и добавила. Зато сейчас я точно знаю другое. Мы сами должны обустраивать свою жизнь, не ждать, когда кто-то предложит нам что-то и как-то все само собой образуется. Если судьба дает тебе шанс, надо суметь им воспользоваться. Ну, тут я с тобой согласна. И вот что я скажу тебе, Барбара. Не успокаивайся на достигнутом. Пожалуйста, никогда не довольствуйся тем, что меньше того, чего ты на самом деле хочешь. Добивайся, стремись. Именно так ты сможешь стать по-настоящему счастливой. Барбара замерла на месте и бросила внимательный взгляд на свою спутницу. — Ну, хорошо, предположим, судьба... «Не даст мне такого шанса, и особого выбора в моей жизни не будет. Что тогда?» «Да ничего. Меня попросту спишут в расход. Неужели ты хочешь, чтобы я кончила свою жизнь так, как моя тетка? В любую погоду торчать на крыльце своего дома с неизменной цигаркой во рту и с кислой миной на лице? Я тоже научусь ненавидеть всех и всякого, кто улыбается, отравляя своей ненавистью даже сам воздух, которым дышат все эти люди». Ты хочешь видеть еще одну тетю Одри?» «Ты никогда не станешь второй тетей Одри. Сия участь тебе никак не грозит, поверь мне. Но ты должна выучиться на парикмахера и попытаться устроиться на один из круизных лайнеров. Мне так хочется, чтобы ты увидела мир, чтобы в твоей жизни было много путешествий, приключений. Это мне, видно, придется застрять здесь навсегда» а ты должна попутешествовать за нас двоих, оторваться по полной, так сказать. Не говори так, Дот. Мне не по себе, когда ты говоришь таким тоном, будто твоя жизнь уже кончена. Так оно и есть. Мое сердце разбито, я не хочу жить. Моя жизнь действительно кончена. Но вслух Дот сказала другое. Да не во мне дело. Просто я люблю тебя сильно-сильно и хочу, чтобы у тебя была... «Замечательная, интересная, увлекательная жизнь». Обе подруги рассмеялись. «Мне повезло, что у меня есть такая подруга, как ты. Честно, Дот, не знаю, что бы я без тебя делала. А ты не узнаешь этого никогда, потому что мы всегда будем рядом. Вместе состаримся и будем по-стариковски распивать чаи, облачившись в домашние халаты или пижамы, и вспоминать то время, когда мы были молодыми». Но вначале у нас еще будет бездна всяких приключений, да? Дот выдавила из себя слабую улыбку. Ах ты, распутница! Субботний вечер. Джон собирается со стола тарелки, перемазанная густой подливой, убирает салонку, баночки со специями. Миссис Си. Это было что-то. Уолли довольно хлопает себя по животу. Несмотря на свою худобу и на плоский живот, Оли умудрился затолкать туда изрядное количество еды, приготовленной Джоан. Мать расценивает это как хороший здоровый аппетит. Дот полагает, что у Оли просто элементарные обжоры. «Рада, что тебе пришлось по вкусу, дорогой ты мой. Мне нравится, когда мужчина умеет хорошо поесть. Но ради всех святых, Оли, не называй меня миссис Ди. Я же еще не старуха какая-то. Зови меня просто Джоан». «Хорошо, обязательно. Спасибо, Джоан». Рэк весело подмигнул парню, давая ему понять, что тот полностью растопил сердце его половины. «Ну что, ударим по пивку, сынок? Грех отказываться». Рэк энергично хлопнул Оли по руке. «Эти двое сделаны из одного теста, это точно». «Да они и похожи друг на друга. Недаром и восхищение у них обоюдное». «Хорошо, тогда я буду готов через минуту. Еще загляну кое-куда на дорогу». Олли вышел на улицу и стал неспешно прохаживаться по тротуару в своих модных остроносых туфлях. Потом расстегнул молнию на кожаной куртке, извлек из внутреннего кармана расческу и пригладил ею волосы. «Олли!» Он поднял глаза и увидел Барбару, которая как раз выходила из дома тети. «Привет, Барбара, как дела?» «Да вроде все нормально. А что ты здесь делаешь? Меня высматриваешь?» Барбара расплылась в довольной улыбке. Она была просто счастлива узнать, что Оля искал встречи с ней. Правда, плохо то, что она в рабочей одежде. Не хочется представать перед своим парнем в таком затрапезном виде. Вообще-то она намеревалась сейчас отправиться домой. Она и маме пообещала. Но ради такой неожиданной встречи со своим парнем слово можно и нарушить. Сейчас они вместе с Олей завалятся в какой-нибудь паб, так сказать, в неплановое мероприятие. Чем не приключение? Она подошла ближе и встала перед Олей, Потом глянула на него в ожидании приглашения. «Да нет, я не думал тебя высматривать», — бросил в ответ Уолли, устремив безразличный взгляд куда-то вдаль, в самый конец улицы. Судя по тону, парень совсем не был настроен на ухаживание. «Вот как?» — растерялась от неожиданности Барбара и не нашлась, что сказать. Руки сами собой опустились, и она неловко заковыляла по булыжникам мостовой, стараясь приноровиться к его шагу. «А я решила, что ты меня разыскиваешь», — «Побывал у нас дома. Мама сказала тебе, где я, вот ты и пришел». «Да не был я у вас. Меня Джоан только что чаем поила. А сейчас мы с Регом отправляемся в пап пропустить по кружечке пивка». «Ты с Регом? Ну да, Дот осталась дома, она вся какая-то замотанная». «Правда?» — воскликнула Барбара, с трудом удерживаясь от того, чтобы не расплакаться от обиды. «Ее лучшая подруга и ее парень распивают чаи, как ни в чем не бывало» и после этого он еще вместе с ее папашей втащится в пап, чтобы побаловать себя пивком. Ни в какие ворота все это не лезет, если только...» Барбара нервно потерла щеку. Внезапная догадка настолько ошарашила ее, что она даже побоялась задать вопрос, который уже вертелся на кончике языка. А с другой стороны, с какой стати ей чего-то бояться? «Разве что не хочется выставлять себя в дурацком свете». «У вас тут что-то происходит, Уолли?» — нерешительно начала Барбара, чувствуя, как дрожат губы. «Что-то такое, что я должна знать?» «Если честно, Барбара, то что бы тут ни происходило, наши отношения с Дот тебя не касаются. Да в сущности ничего такого и не происходит». Барбара замерла. Она была абсолютно убита тем, что услышала. «Ваши отношения с Дот? Я не ослышалась». — Что происходит, Оля, и почему ты разговариваешь со мной в таком тоне? Что все это значит? — Ах, черт, я думала, она тебе все рассказала. — Что все? — голос Барбары предательски дрогнул. — Вот сейчас она расплачется. — Ну, понимаешь, Барбара, мы с тобой друзья, это правда, хорошие друзья. Но с Дот все несколько иначе, улавливаешь мою мысль? Барбара прижала руку к сердцу. — Что? Ты издеваешься надо мной, шутишь? Она затрясла головой, не в силах уразуметь то, что услышала. «Я думала, что мы с тобой вместе, Оли, Как же это?» По ее лицу покатились слезы. «Все, вот оно, унижение во всей его полноте. Я и говорю, мы с тобой друзья, Барбара. Всего лишь друзья, понимаешь? А с Дот у меня все по-другому. Ты что, ревнуешь?» «Ревную?» «Да, она моя лучшая подруга. Была ею, во всяком случае. Да, она была моей лучшей подругой. Послушай, мне пора. Не хочу заставлять ждать своего будущего тестя». «Будущего тестя? Ты умом тронулся или как?» Но Оля уже снова зашел во двор дома номер 38 и закрыл за собой калитку. Сколько раз с раннего детства и до недавних пор Барбара вот так же открывала и закрывала за собой знакомую, в глазах, калитку, направляясь в дом Симпсонов. Но больше ноги ее здесь не будет. Никогда. А Дот, между тем, в полном неведении о разыгравшейся только что драматичной сцене под стенами ее дома, с нетерпением ожидала той минуты, когда за этим противным Уолли Дэем закроется, наконец, дверь, и он оставит ее в покое хотя бы на этот вечер. Она лежала на кровати и осторожно гладила раковину, потом положила ее рядом с собой на подушку и начала негромко говорить. «Сегодня ровно год. Один год. С одной стороны, посмотреть — это всего лишь каких-то пятьдесят две недели, которые пролетели как один миг. А с другой — будто целая жизнь прошла за этот год. Но я помню каждое мгновение, каждую секунду того вечера, когда увидела тебя впервые. Помню, как я собиралась тогда. Вообще-то я не хотела идти в купеческий дом, но мама попросила помочь ей. Помню, мы пока бежали с нею до автобуса, всю дорогу смеялись, уже не помню почему. Первое, что я увидела, когда вошла в зал, это макушку твоей головы. Ты склонился над клавишами рояля и что-то там наигрывал. Лица твоего не было видно. Я прислушалась к музыке и поняла, что ты наигрываешь мелодию нашей Этты. Этот мотив потом весь вечер звучал в моей голове, пока я носилась по залу с подносами, обслуживая гостей. «Наконец-то я встретил ее. А потом мы с тобой вышли на террасу. Помнишь? Ну, после того, как я устроила целое представление, рухнув на пол с подносом, полным фаршированных яиц. Дурацкий у меня был тогда вид, да? Но именно ты взял меня за руки и помог подняться с паркета. Можно сказать, спас меня. А еще ты тогда спросил, как меня зовут. Дот почувствовала, что снова плачет». Ну что ж, в последнее время слезы стали неотъемлемой частью ее существования. Плакать — почти то же самое, что дышать. Кое-как она подавила тяжелый всхлип, рвущаяся из груди, и продолжила. «Я ответила, что меня зовут Дот. А ты сказал, что это имя мне совсем не подходит, что я заслуживаю более красивого и более длинного имени. И в тот момент я почувствовала себя самой настоящей кинозвездой, честное слово». Вернувшись домой, Сол, я всю ночь потом не могла заснуть. Все думала, думала о тебе, вспоминала твое лицо. И вот прошел год, но ничего не изменилось. Я по-прежнему думаю о тебе и все время вспоминаю твое лицо. Ах, Сол, ну почему ты бросил меня? Почему уехал, не сказав ни слова? Я так по тебе тоскую. Если бы ты только знал, как мне тебя не хватает. Дот плакала до тех пор, пока не иссякли слезы. Она продолжала беззвучно всхлипывать, уже погружаясь в полудрёму, и слёзы же заставили её проснуться ни свет ни заря. В горле пересохло, дыхание было прерывистым и тяжёлым. Но, к своему удивлению, на следующее утро Дот проснулась с более или менее ясной головой. Надо сделать ещё одно усилие над собой и попытаться начать жить заново. Она прекрасно понимала, что уже никогда не станет прежней Дот но понимала и другое. Как бы ей не хотелось умереть и покончить совсем раз и навсегда, жизнь пока продолжается, и надо жить. Жить, пока в груди бьется ее истрадавшееся сердце. Нельзя же остаток дней провести вот так, в одиночестве и в слезах. Опершись о раковину в ванной комнате, она даже попыталась изобразить некое подобие улыбки, после чего принялась внимательно разглядывать собственную физиономию в маленьком квадратном зеркале, висевшем на стене, перед которым каждое утро брился ее отец. А по вечерам перед ним мать накладывала свой ночной крем. Приведя себя в порядок, Дот направилась в кафе Паола, где у нее была намечена встреча с Барбарой. Ей не терпелось поскорее переступить порог кафе. Чем плохо потрепаться с лучшей подругой о том, о сём, А вдруг Паула снова скажет ей что-нибудь приятное о них с Солом, и тогда уж точно ей обеспечено хорошее настроение на весь день. Она и Барбаре сегодня обязательно расскажет о том, какую поистине волшебную роль сыграла это маленькое кафе в ее жизни. Пусть тоже приобщится хотя бы краешком к ее сказке. Барбара поджидала ее снаружи. Она стояла, упершись одной ногой в стену дома и зажав между пальцами сигарету. Дот уже издали помахала ей рукой. «Привет, Барбара! Чего это ты обредилась сегодня в какие-то тряпки?» Барбара безмолвно уставилась на нее. «Что-то не так?» Дот ожидала, что подруга сейчас набросится на нее за критику в свой адрес, ответит какой-то колкостью, но нет. Барбара просто стояла и продолжала молча разглядывать ее. «С тобой все в порядке, Барбара?» Повисла короткая пауза. «Молчание, от которого Дот стало не по себе. Барбара, я тебя спрашиваю, скажи хоть что-нибудь. Ты сука, Дот. Грязная сучка, вот ты кто. И я хочу, чтобы ты это знала. Поверь мне, я не такая дурочка, как бы тебе того хотелось». При этих словах Дот лишилась дара речи и лишь безмолвно вытаращилась на подругу, растерянно хлопая ресницами. «Я тебе никогда не прощу. Никогда, до самой смерти. Тебе все было известно обо мне» и все это время ты подло смеялась за моей спиной. Что ж, посмотрим, кто из нас будет смеяться последнеи я Я-то свою жизнь устрою, можешь не сомневаться. И парикмахершей стану, и на круизный лайнер устроюсь работать, а ты так и сдохнешь здесь, в этой вонючей дыре. Но мне будет на тебя наплевать, на вас обоих. Ты поступила подло, Дот. Я никогда не думала, что ты способна на такую низость». «О чем ты, Барбара?» Дот все еще надеялась, что подруга просто шутит таким странным образом. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Пока у тебя была интрижка с этим черномазом, я все время была рядом с тобой, поддерживала. Выручала тебя, прикрывала на все те ночи, пока ты барахталась с ним в постели. За что я тебе страшно благодарна, очень. Да, уж знаю я, как ты умеешь быть благодарной. Ты даже не удосужилась сообщить мне, что уезжаешь в Кент». Просто собралась и смылась на какую-то гребаную ферму. О том, что тебя нет в Лондоне, я узнала от тети Одри. Получается, что я для тебя пустое место. Разве так себя ведут с лучшими подругами?» «Все совсем не так, Барбара, как ты думаешь, совсем не так. Хотя на первый взгляд кажется, что все было именно так, и ты права. Но поверь мне на слово, мне очень не хватало тебя все эти месяцы. А сейчас ты и сама не представляешь, как ты мне нужна». «Конечно, Дот очень хотелось поделиться с подругой своими сокровенными тайнами, но она справедливо опасалась того, что болтушка Барбара немедленно сделает ее секрет всеобщим достоянием». «Да неужели? Странный способ ты выбрала, чтобы продемонстрировать мне свою приязнь». «Что это значит? Я не понимаю тебя. Я ведь всегда рядом, когда нужна тебе, и ты тоже всегда рядом, и так было всю жизнь, с раннего детства. А это значит, что...» «Да я тоже так считала. Сидела тут, развесив уши, а ты плела мне всякую дребедень, наставляла, как мне жить, дескать, учись, ищи себя, не бойся приключений. Как это там выразилось? Я люблю тебя сильно-сильно и хочу, чтобы у тебя была замечательная, интересная, увлекательная жизнь. Что? Не могла дождаться, когда столкнешь меня прочь со своей дороги, да? Сама не понимаю, как я могла повестись на всю эту дерьмовую болтовню». Представляю, как вы там с Олей потешались за моей спиной. Боже, я так зла, я просто в бешенстве. Что ж, прими мои поздравления, Дот. В прошлом году ты потеряла любовника, а сегодня ты потеряла свою лучшую подругу. Дот громко расхохоталась. Я и у Ты что, с ума спятила? Ты в своем уме? В своем, в своем можешь не волноваться. Давно бы мне надо было догадаться, и ты еще смеешь... «Все это отрицать?» «Барбара, я даже не знаю, что тебе сказать, но думать, что я и у что мы...» «Ах, значит, на воскресный ланч к вам приходил кто-то другой, да? И чьи вы вчера распевали не с ним и с твоим папашей. А что еще вы там вытворяли за моей спиной?» Дот ошарашенно уставилась на подругу. «Нет, я не стану отрицать». «Оля действительно заходил к нам пару раз». Я сама собиралась рассказать тебе об этом, но... Никаких твоих долбанных «но». Он мне сам рассказал о ваших дальнейших планах. А потому я ставлю жирную точку в наших с тобой отношениях. Между нами все кончено. Проваливай ко всем чертям, Дот, и оставь меня в покое. Наслаждайтесь обществом друг друга». Барбара сорвалась с места и стремительно понеслась вдоль улицы, пока не исчезла из вида. «Постой, Барбара, прошу тебя. Куда ты? Это все неправда. Я люблю Соло». В моем сердце нет места ни для кого больше, тем более для какого-то Уолли, Барбара. Не уходи, пожалуйста, ты единственное, что у меня осталось. Но едва ли хриплый шепот Дот долетел до ушей ее подруги.